Глава 9. Искусство дружбы. Недавние исследования, проведённые в ряде европейских стран на пике пандемии, показали, что люди, уверенные, что в их жизни есть настоящие друзья, менее подвержены стрессам и даже обладают более устойчивым иммунитетом. В детстве этот фактор не имеет для нас решающего значения, а вот в сознательном возрасте приобретает исключительную ценность. Считается, чем больше мы общаемся с людьми, тем лучше адаптируемся в социуме. Кроме того, искусство дружбы важнейший показатель зрелости личности и её психического здоровья, говорящее о понимании ненужного соперничества, о важности доверия, о понимании равноправия, как единственно правильных путей в общении друг с другом, об умении уважать правила территорию и границы другого человека. У нашего народа есть пословица, всего в нескольких словах отражающая, как мне кажется, всю суть дружбы. Ерегискен, ялболмайды, есептескен, дос болмайды. Где нет взаимности, там нет единства. Где корысть, там нет дружбы. Согласитесь, что это правило дружбы номер 1. Многие мировые учения созвучны с этим постулатом. И именно дружбе придают колоссальное значение наравне с любовью, сочувствием, верностью и преданностью. И они же очень четко разграничивают дружбу и выгоду, что весьма актуально, в силу постоянно растущего могущества материальных ценностей. Древнее индийское изречение гласит «Не занимай у друга и не одалживай другу», Долг, словно ножницы, разрезает дружбу. В первоисточниках духовных знаний говорится, что корысть, без всяких сентиментов, разрывает нравственную связь между людьми, подменяя её материальной основой, и потому выгода не имеет ничего общего с любовью и доверием. Друг для того, чтобы учиться любить, понимать и принимать человека. Я сравниваю дружбу с розой без шипов когда наслаждаться красотой и ароматом цветка, можно без опасения боли от внезапного укола, без предупреждения о нападении, когда удовольствие приносит сам процесс общения с человеком, причём с таким, какой он есть, без иллюзий и требований об изменениях в характере. Дружба является мощным источником энергии, поддержки, одобрения. Всё это сильно мотивирует и побуждает продолжать свое движение вперед с ощущением удовлетворения от жизни. Между тем, в ведической литературе отмечено, что для женщин дружба и общение с другими женщинами приобретает важнейшее значение, особенно если речь идет о действительно добром и равноценном друг к другу отношении. Живая энергетика женских разговоров, обсуждений, обмена эмоциями наполняет женщину необходимой силой для её свершений, точно так же, как и искренняя молитва и регулярное общение с природой. Считается, что именно так женщина наполняется энергией. Для меня ещё важнее тот факт, что именно дружба, которая своей универсальностью понятия объединяет такие категории высокого порядка, как любовь, доброта, справедливость, вера, надежда, мужество, сочувствие, взаимовыручка, даёт человеку духовное наполнение, которое не способно заменить ни одна материальная вещь во всём мире. Кстати, в этих понятиях закодирован тот самый нравственный кодекс каждого человека, который выдающийся казахский поэт Абай Кунанбаев увековечил в этико-философском учении Адам Бол. Будь человеком. Вот уже более века его слова назидания не теряют своей актуальности. Наверное, многим после торжественной церемонии награждения лауреатов первой глобальной казахстанской премии Адам Бол и Words, которая прошла в первый день весны в Алматинском театре оперы и балета имени Абая, Уже понятно, почему за ментальную основу нового проекта о героях современников мы взяли именно его кодекс мыслителя и просветителя великой степи. Наш новый проект, который мы планируем проводить каждый год, ни похож ни на один из существующих сегодня. Он посвящён обычным людям, которые пришли на помощь другому человеку в критической для жизни ситуации. Иногда даже не одному, а нескольким и совершенно не думали в тот момент о собственной жизни. Мы хотели показать и с гордостью доказали, что героями действительно не рождаются, ими становятся по воле судьбы. И все наши скромные добрые спасатели живут среди нас, а не где-то там на далёкой планете. И спасатели ключевое слово, определяющее всю суть поступка человека. Судя по количеству поступивших заявок и рейтингу просмотров телевизионной и интернет-версии, премия Adam Ball Awards с ее традиционными ценностями, что называется, попала казахстанцам в самое сердце. И это несмотря на очевидное перенасыщение нашего общества псевдо-ценностями от псевдо-лидеров. Я очень надеюсь, что такими проектами мы можем сделать мир лучше и живыми примерами вдохновить людей на осознание, что трансформации под силу каждому из нас. Каждому под силу научиться быть человеком, любить, ценить, дружить, стремиться к единению. Я так говорю, поскольку на собственном опыте знаю, что такое возможно. Раньше мне казалось, что дороже дружбы нет ничего на свете. Так сильно я ценила и любила своих друзей, особенно в юности когда нам всем кажется, что родители нас не понимают. Хотя именно папа часто говорил мне: "Алия, будь внимательна и осторожна, ведь ты не знаешь, что у человека на уме". Или ещё помню, как он напутствовал о доверии, исходя из своего жизненного опыта: "Не стоит доверять всем вокруг. Не ожидая от людей слишком многого, ты сможешь избежать разочарований". Своим поведением мой отец всегда демонстрировал надёжность, стабильность и постоянство в дружбе. Если спросить кого угодно из папиного ближайшего окружения, тех, кто зовёт его по имени, все скажут, что на любом празднике папа душа компании. Шутит, развлекает и всегда самый лучший тамада. Почему он это делал? Потому что ценил дружбу, любил друзей и не жалел для них сил, настроения и времени. Старшие сёстры иногда намекали мне, что дружбы, особенно женской, не существует вовсе. Просто есть приятные люди, с которыми комфортно сходить в театр, на концерт, съездить на отдых, провести время за чашкой чая. Но я, конечно, не слушала. Иногда люди предпочитают учиться на своих ошибках, которые, кстати говоря, помогли мне обнаружить в себе качества, обычно свойственные добродушным людям. Несмотря на многочисленные предательства и дружбу для имиджа, всё-таки я не помню зла. И во всех следующих за инцидентом извинительно-оправдательных и невероятных историях о том, почему так вышло, я вижу всего лишь человека и не могу долго обижаться. Близкие изумляются моему невозмутимому спокойствию, А я точно знаю, у всех, кто нечестен, вновь и вновь возникают ситуации, когда нужна моя помощь или непосредственное участие, и я снова помогаю. Правда уже с соблюдением безопасной дистанции. Мне кажется, через чур категоричные в общении люди, те самые, про которых говорят, сказал, как отрезал, своими же руками копают себе яму одиночества. Надо принимать друг друга такими, какие мы есть. А Творец дальше сам рассудит, кто и в чём перед кем был виноват. Мы не боги, чтобы кого-то строго судить. И потом, ведь не для кого ни секрет, что с возрастом найти новых друзей становится всё сложнее, поэтому надо беречь тех, кто есть, особенно если это совсем небольшой круг людей, как, например, у меня Но опираясь на доверие и некие правила дружбы, конечно, можно быть прямым и честно говорить о том, что дружбе мешает. Тогда обе стороны могут в этой дружбе и при таком доверии стать ещё более зрелыми, мудрыми, стать ближе друг к другу. В моём понимании, дружба это не просто поддерживать добрые отношения для видимости, что они есть, а постоянно их чем-то наполнять новыми знаниями, энергией, мотивацией, общими воспоминаниями, которые тоже нужно создавать своими руками. При этом очень важно понимать, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать и наоборот. В любых отношениях, а в дружбе особенно, важен взаимный равноценный обмен эмоциями, ресурсами, влиянием двух сторон друг на друга равное участие и присутствие в жизни и взаимная заинтересованность в отношениях. Благодаря соблюдению этого важного правила, в нашем восприятии друг друга возникают свои образы друзей, благодаря которым мы прекрасно, а со временем даже без слов, понимаем, кто что любит, чего боится, о чём мечтает. Например, мои близкие друзья Знают, что я с детства обожаю танцы, особенно восточные. И это проявилось в детском интересе к танцам у моей старшей дочери Тиары. Мне очень нравилось, как здорово у неё получается. Я с гордостью и большим удовольствием ходила на все её выступления. Ещё боюсь темноты и всяких насекомых. А в фильмах «Дорога к матери» и «Томми Рис» мы планировали, что я сыграю главные роли но предстоящее появление на свет младших детей изменило мои планы. Наши с мужем друзья хорошо знают и о том, что кинематограф был, есть и остается моим самым большим хобби, так же, как сфера образования и экология остаются областью серьезных исследований и моего творческого вдохновения. Глаза настоящих друзей, что называется, горят. Когда я рассказываю о своих достижениях или открытиях в этих вопросах, только с близкими людьми я могу позволить себе поиронизировать над своим неумением готовить. Бывает же такое, когда просто не дано. Над страхом публичных выступлений или поделиться своими ближайшими планами, например, по изучению родного языка. Как и многие в нашей стране, я не знаю его настолько, чтобы свободно общаться. Не говоря уже о литературном письменом, но я в процессе. Как человек открытый и в то же время очень сдержанный и немногословный, я не люблю чужие тайны и никогда не понимала, зачем ими делиться по секрету с окружающими. Я просто могу отказаться выслушать такую закрытую информацию и даже сделать внушение, получается, сообщив кому-то что-то запретное. Человек с себя ответственность за сохранность информации снял. Он же сказал: "Никому не говори". А на другого эту ответственность возложил, причём часто против воли человека. Я считаю, это неправильно. Если знают двое, значит знает весь мир. Хочешь сохранить что-то в секрете, не рассказывай. Ещё мои друзья знают, что моё самое первое впечатление о человеке всегда правильное. Я вижу суть интуитивно и редко ошибаюсь. Просто многие источники нас учат не давать никому оценку, прежде чем человек успел проявить себя. Поэтому получается одна и та же история. Сначала ты себя одёргиваешь, зачем мол судишь, не зная сути а потом себя же уговариваешь: "Да всё нормально, оступился, бывает. Все заслуживают право на второй шанс". К слову, если всё же приходится по каким-то причинам принять решение и расстаться с человеком, я всегда выясняю у него и объясняю свою позицию, почему так произошло. Никогда не понимала людей, которые без слов вычёркивают кого-то из жизни и свято верят в справедливость своих действий в конце концов. Ведь нужно удостовериться, услышали тебя или нет. Но здесь важно отметить, что для каких-то случаев нужно время, и когда оно наступит, поговорить стоит обязательно. Понятно, что нам всем далеко до совершенства, и есть вещи, которые нас в других могут раздражать. Для меня таким фактором является, например, разный с собеседником темп реакции. С другой стороны, это всего лишь повод поработать над своим терпением и немного снизить требовательность. Это сложно, потому что, как известно, к окружающим мы предъявляем те же самые требования, что и к себе. В этом смысле мне нравится теория о том, что крайне продуктивно из своих недостатков целенаправленно трансформировать достоинства. Кажется, для работы над собой это идеальная формула следуя которой, мне бы, например, хотелось избавиться от своей привычки во всём сомневаться в людях, в их решениях, правильности этих решений. Для меня важно, чтобы люди, с которыми я провожу много времени, работаю или исследую новые направления деятельности, понимали, что дружеские отношения всегда лучше, чем конфронтация, и стремились именно к позитивному сотрудничеству. Это главный принцип корпоративной культуры моей большой команды, вместе с которой мы развиваем и бизнес-направления, и социально значимые проекты. Всегда сильно расстраиваюсь, когда коллектив одного проекта начинает дружить против другого. Хоть и умом и понимаю, что мы все просто люди, со своими ожиданиями и запросами. Очень высоко ценю людей, способных созидать самостоятельно генерировать идеи, а не сидеть в офисе от звонка до звонка, в ожидании заданий, которые необходимо выполнить к определённому сроку. Я за дружеские инициативы. Поэтому моя dream team это идейные специалисты с разносторонними компетенциями, качественным образованием, действительно способные и готовые приносить обществу реальную пользу привносить ощутимые изменения точно знаю что продуктивно работать на высокий результат можно только в атмосфере дружбы и доверия об этом я часто говорю не только своим сотрудникам но и своим детям всё-таки ценность дружбы прививается с детства и основу понимания этой ценности нужно создавать конечно в семье мы довольно часто обсуждаем с детьми интересы их друзей Кому что нравится или как правильно выбрать подарок на день рождения? Дарить и принимать дары важный навык в дружбе, в укреплении отношений для обеих сторон. И если уж пришлось выбирать что-то на свой вкус, нужно найти то, что порадует тебя самого. Приведу простой пример из собственного опыта. Получила в подарок картину модного художника на пике своей славы, но один человек Видит в ней полёт фантазии и искры таланта мастера, а другой несовершенство жизни, вгоняющее в депрессию при одном только взгляде на полотно. И вот уже не имеет никакого значения, что подарок очень дорогой, что художник признанный мастер своего времени, что иметь эту картину на стене своего кабинета было бы престижно. К чему престиж, если в нём нет души и сердца? А лично мне гораздо важнее, что человек пришёл, разделил со мной радость и остался до самых последних минут моего праздника. Для меня это проявление искреннего участия и дружеского отношения. Размышляя о дружбе, всегда стоит помнить о том, что в жизни случается всякое. Иногда судьба спускает нас с небес на землю. Бывает, человек остаётся без семьи, без любви, без работы, без денег. И в этот момент важны те самые близкие люди, которые смогут не только реально поддержать, но и вернуть ощущение собственной нужности. Ведь не секрет, что хандрить, болеть и увядать раньше времени начинают лишние люди, те, кто по каким-то причинам приобрёл уверенность в своей бесполезности в самых разных отношениях. Точно знаю, что добрая, бескорыстная дружба лечит любые раны. Не зря же говорят: "Ас кайгыны ас басады, коп кайгыны дос басады". Малая печаль за едой забывается, большая за беседой с другом. И поскольку ценность и глубина дружбы не измеряются количеством друзей, никогда не понимала споров о том, сколько их может быть у человека. Мы очень сильно влияем друг на друга. У нас у всех разные способности и желание работать над отношениями, поэтому друзей у нас может быть столько, сколько мы готовы принять своим сердцем.